что Николаев был единоличным убийцей, и его действия направлял Сталин. Даже теперь в Советском Союзе об этом никогда не говорится прямо. Хотя молодой советский историк Петровский в своем письме в ЦК КПСС от 5 марта 1969 года как нечто само собой разумеющееся, включал имя Кирова в число жертв Сталина. Тем не менее, сомневаться не приходится. Объяснение правильное. Мы теперь можем восстановить все детали. Проблемы, стоявшие перед Сталиным в 1934 году, не давали возможности удовлетворительного для него политического решения. Но он видел один выход из положения. Выход был крайне необычный, но на этом примере ясно, что у Сталина не было никаких моральных или иных сдерживающих факторов. Убить Кирова означало убрать ближайшее препятствие, Это позволяло в то же время создать атмосферу насилия, создать возможность обвинения противников Сталина в убийстве и стереть их с лица земли без тех споров, какие ему пришлось вести по поводу судьбы Рютина. Не исключено, что на Сталина произвела впечатление и резня в нацистской Германии, 30 июня 1934 года. Но он не пошел той же дорогой, что Гитлер. Твердый принцип нацистской партии «воля вождя есть высший закон» еще не имел эквивалента в партии коммунистической. Даже позже, когда Сталин практически мог уничтожить своих критиков по меньшей мере, столь же свободно, как Гитлер, это всегда делалось либо в форме какого-нибудь суда с подобием мотивировок, либо выполнялось в полной тайне. Единственный случай, когда удар Сталина был нанесен в стиле гитлеровской ночи длинных ножей, произошел в июне 1937 года при уничтожении генералов. Стоит заметить, что Гитлер действительно опасался Рема и отрядов СА, как претендующих на власть. Он считал, что против таких конкурентов рискованно применять какой-либо другой метод уничтожения. Подобные аргументы можно приводить и по поводу уничтожения Сталина, Высшего руководства Красной Армии. Возможно, Сталин извлек еще один урок из гитлеровской чистки в июне 1934 года. Хотя, конечно, нет оснований думать, будто Сталин сам не мог дойти до этого. Мы имеем в виду общую для Гитлера и Сталина тактику. Уничтожая одну группу противников привлекать к делу и обвинять в том же заговоре ряд других враждебных фигур, никак не связанных с первой группой. Во время процесса над Зиновьевым и другими говорилось, что убийство Кирова якобы планировалось обвиняемыми на лето 1934 года. Конечно, все это было неправдой. Но дата сама по себе выглядит весьма вероятной. Ибо приблизительно в это время, как мы уже говорили, Сталин фактически начал организацию убийства. В августе Сталин беседовал с Кировым о его будущем. А затем Киров уехал в Среднюю Азию и вернулся в Ленинград только 1 октября. К этому времени подготовка его убийства зашла уже достаточно далеко.